Глава 116. Три больших фестиваля королевства Кранзер. Что ж, уточняю. Последний раз. Начало отборочного в 12:00. Выходим из кулинарной гильдии в 10:00. У вас 2 часа, чтобы решить, где ставить стенд для продажи. Можно в районе Южного порта, можно в коммерческом районе, а можно в жилом. Но следует сменить место расположения, если этого хочет хозяин земли. Также не признаются продажи до 12:00. Нарушение правил ведёт за собой дисквалификацию. Будьте осторожны. И все участники второго тура, взяв свои повозки, разбрелись по городу. Нашу повозку тянет Клоберт. Хорошо, что мы его сразу же наняли. Сначала я хотел дать эту ношу у Руси, но потом подумал, что это будет слишком уж бросаться в глаза. Кстати, три наши продавщицы и Фран надеты в одинаковое платье горничных. Это тоже Клоберт подготовил. Вчерашнее карри было очень вкусное, реально. Но вот только не знаю, хватит ли его на то, чтобы выиграть в отборочных. Остальные участники тоже собирают красивых девушек на роль подавщиц. В каком бы мире ты не был, красивая продавщица поднимает продажи, хоть охранник из неё никакой. Зато что красивая, это можно простить. А ещё мы с Кульбертом думаем о разных способах продажи. Я тоже постараюсь. Я притяну всех мужчин своей очаровательностью. Ну хорошо, что у них есть энтузиазм. Они были шокированы булочками с кари, рисом кари и другой едой, которую я кормил их вчера, когда я передал, что мы кормим их великолепными блюдами, если мы пройдём финал. Все показали рвение крайней степени. Когда мы шли к кандидату на место продажи, за нами вязался хвост. Я подумал, что кто-то хочет нам помешать, но, похоже, это просто клиенты. Идут за присмотревшейся им повозкой, чтобы попробовать еду, как только начнутся отборочные соревнования. Число этих людей постепенно возрастало, и группа, преследовавшая нас, набрала больше 50 человек. Мы смогли столько их набрать, хоть и участвуют впервые. Постоянные участники набирают по 200 человек. Похоже... Я недооценил этот конкурс. Только людей? Хм, праздник Лун — это один из трёх наибольших фестивалей в Королевстве Кранзор, и среди разнообразных событий в рамках этого фестиваля, таких как ритуальный танцы и конкурс Трубадуров, кулинарный конкурс наиболее известный. Если будешь удивляться такой мелочи, тело не выдержит. Один из трёх, а остальное? Новый год столицы и праздник подземелья в Урмуте. Они похожи на праздник Лун в Бараборе? В Новый год всё так же. Ритуальные танец и будки. В отличие от только мелких событий и речь короля. Но вот что делать на праздник подземелья, я не представляю. Праздник подземелья — это фестиваль кипящей крови, танцующего мяса, ломающихся костей для искателей. Ммм, mm -hmm. что за опасный фестиваль? Ну, как говорит Лидия, он не настолько сыровый. Что там делают? Хоть название есть слово «подземелье», это боевой турнир. Турнир, что проводится в городе с наибольшим количеством искателей в Кранзерии. Он делится на три части: отделение новичков, где могут участвовать искатели не выше 20-го уровня, групповое отделение, где соревнуются группы от трёх человек, и вообще отделение, где могут участвовать все. Турнир. А это интересно. Неважно, будем мы участвовать или нет, а посмотреть точно стоит. А когда он? В конце апреля, через месяц, в день годовщины захвата подземелий в Урмутии. И время подходит. Хорошо, что мы об этом услышали. Как раз собирались поехать в Урмут после этого. Поговорив об этом, мы сразу же достигли цели. Что ж, пришли. Все сосредоточись пока на конкурсе. Мы пришли на площадь с кулинарной ягельтией. Здесь много людей и место для очереди. У нас уже очередь из 100 человек. Похоже, жители тоже знают правила, так как ни один не попросил продать что-то до 12. Мы разместились на северной стороне площади, по часовой башней. Французские выпечки с проснас на хранилище. Выставила их на витрину. Также она выставила цены по стельской воронку с маслом на переносную плиту. Ого, круто. Фран, это ты придумала? Мастер. О, что из неё-то ждать от мастера? Он и в таких вещах знающий. У торговцев есть похожая штука. Но такую, чтобы можно было и хранить монеты, я вижу впервые. Ха. <связывая> Мастер девочки с магическим мечом весьма одарён. Ам. <связывая> мастерклассный. Это наша продавщица на перебой хвалит придуманный мной деревянный счётчик монет, что имитирует кассовый аппарат. Я сделал деревянную копию счётчика, что есть на земле. И, похоже, здесь это в новинку. Джудис, как дочь торговца, сильно заинтересовалась. Его легко использовать и проблем не должно быть. Так мы увеличим нашу скорость. Моя стратегия в том, чтобы поставить три такие штуки и вести масштабную торговлю. Почти со всеми приготовлениями закончили. Франа и остальные, чтобы пообедать, отошли недалеко от нашей лавки. Возможно, после этого свободного времени на то, чтобы вот так отдохнуть, у нас не будет. Стас, вот обед. Я так ждала. Я ради этого взялась за эту работу. Завтрак тоже был восхитителен. Теечные сэндвичи, муах! Простой, но необычный нынчный сэндвич был крайне популярен во время завтрака. Так что я решил на обед сделать тоже сэндвичи. Кроме яичных я приготовил жареные свинины, теряйки, котлеты из тунца, но... Ой! А, не хватай сразу, Лидия! И вы, Фран? Да-да-да-да... Пожелать темнейший! Что ж, тогда это-то... А, и Майя туда же! О, этот сок такой густой! Это война, имя которой обед! Приготовленные мной пятьдесят сэндвичей моментально разлетелись между пятью людьми! Похоже, им даже этого мало! О! «Продавщицам ведь не станет потом плохо. Кстати, за нашей лавкой присматривает наблюдатель из кулинарной гильдии. Это служащий, который следит, чтобы никто не жульничал. В каждой лавке такой есть. Также он посчитывает продажи и проверяет, пользуемся ли мы только задекламированными перед этим ингредиентами. Если попробовать его задобрить или обмануть, мгновенная дисквалификация. Я попробовал передать сэндвич ему тоже, но тот отказался. «Вкуснятина, но еда с нашей лавки еще вкуснее!» настолько, что мы сами хотим всё скупить. Кольберт и Лидия в паре вемуцы выкрикнули. Услышав их, ещё несколько людей подбежали в конец очереди. Уже точно больше 100 человек. Похоже, скоро мы будем очень заняты.